Глава 15. Я сидел и думал, осмысливая ситуацию со всех сторон. Выходило, что нужно добраться до этого клуба и как можно быстрее убить эту тварь. Иначе подчиненные ей бросятся на солдат и вцепятся насмерть, защищая. Но вот что это за гадина? Немного похоже на Храбата, а после него часть людей гибнет от разрыва связи. Но зато погибнут не от мечей и болтов своих, куклами на веревочках, а свободными людьми. Вот только нужно продумать, как я буду прорываться к твари. Только я смогу сделать это быстро и не позволить втянуть себя в схватку с поселковыми». Я объяснил придуманный план бойцу и отправил его назад к своим. Остальным поручил следить пока за девочкой, и они уползли в кусты сирени. А я лихорадочно видоизменял плетение и создавал новый, готовя арсенал к предстоящей схватке. «Мне нужны не смертельные, а просто травмирующие и останавливающие». Все тщательно проверил и, осторожно, стараясь сильно не шуметь, снял доспехи и, сложив сверху оружие, пополз к углу забора. Выглянул пусто. «Ну, с нами Демиург». Я надел на себя доспех сорба и рванул со всей возможной скоростью к центру поселка. Сам себя облегчил и подталкивал телекинезом, как будто какой-то каменный блок, и с каждым толчком взмывал воздух на добрый метр. Спину ударило, сбивая очередной мой прыжок-полет. Болт. Ничего, пусть попробуют пробить. Я едва вписался в очередной поворот, и передо мной открылся последний отрезок моего забега. Тут меня уже ждали. Успела тварь вывести пешки на перехват. Все вокруг почти замерло. Я окончательно бросил скрываться и нырнул на магический план. Выстроил под преградившими мне путь дорожку из ограничительных контуров плетения зова земли и из же их запитал. Даже здесь, где разуму движения тела кажутся неторопливыми, люди рухнули почти мгновенно. Им сейчас не сладко. Когда ты за доли секунды начинаешь весить в пять раз больше, сломанные кости, как минимум ног, обеспечены. Надеюсь, ничего смертельного. Специально заклинание ослабил. Пока я добежал до клуба, то успел вывесить сеть на весь поселок и оценить обстановку. Задумка удалась. Тварь купилась на мой забег по улочкам и сначала бросила все свои куклы за мной. И тут в спину им ударили бойцы Дорста. Среди язычков пламени, слаженно отступающих к лесу, появилось добрых три десятка еле тлеющих, в нашем случае оглушенных людей. Удачно. Я на больше, чем десяток не рассчитывал. Во время очередного прыжка я оценил расстановку людей в клубе. Двери держит крепко, десятка-два людей там. Против такого количества болтов в одном залпе и доспех может не спасти. А вот у окон никого не было. Остальные подчиненные собраны в центре здания. Но вот никакого темного пламени не сияло на паутинках моей сети. Плохо, очень плохо. Придется нервировать тварь дальше». Метрах в десяти от дверей я прикрепил к стене между окнами полусферу без воздуха и сверху накрыл ее чуть больше обычной. Хлопок! Почти все окна влетели внутрь здания, а моя вторая полусфера оказалась набита кирпичным крошевом, в которое превратилась стена, выбитая воздухом. На ногах в клубе вряд ли кто остался стоять». К моему удивлению, сквозь осыпающиеся обломки было видно, что дыру я сделал между двух комнат, и теперь могу выбирать, куда врываться. Конечно, в левую, подальше от толпы у дверей. Теперь главное прорваться к залу, Ныряю в дыру, дверь далековато от меня. Четыре секиры и удар телекинезом сотворили новый проход. Здесь большой коридор. Похоже, что впереди, если ориентироваться по сети, как раз зал. Останавливаюсь на тем мгновения, что нужны мне на закладку заклинаний по коридору направо для встречи толпы от дверей и за стену в зал. И срываюсь влево, прекратив облегчать себя. И так еле-еле вписался в проем при прыжке в коридор. Бегу до его конца, продолжая вслепую, как получается, активировать заклинание за стеной. В спину снова ударил болт, но я к этому готов. По сети я контролирую обстановку, и дыра на второй этаж уже готова. Теперь без помех. Все люди на первом этаже. Пересекаю клуб наискось, проламывая стены. Только с несущей пришлось повозиться. И все так же активирую заклинание под собой в пределах слепой досягаемости. Все, мой резерв пуст. Забираю один из Орба. Два болта почти не повлияли на его запас. Еще чуть подождем и поглядим на сеть. Действует. Зелененькие огоньки на ней начали терять яркость и замирать на одном месте. Много ли побегаешь, если из-за моих плетений, что я так щедро разбрасывал, кислорода в воздухе на первом этаже почти нет. Там осталось на то, чтобы люди не погибли, но сознание уже не сохранишь в таком воздухе. Только те счастливчики, что вблизи окон, еще не упали. Но тварь все равно себя не проявила. Я рассчитывал, что она либо начнет разрушать мои заклинания, чтобы не потерять кукол, и я ее обнаружу, либо ударит по мне, не зря же я освечусь открытой аурой. Но она затаилась». Непонятно на что рассчитывает Заклинания воздуха лежат густо Пространство не открытое, Выбитые окна не помогут И все, кто шагнет внутрь, упадут через десяток секунд Если они, конечно, дышат Но тварь все сообразила И бросила всех кукол в погоню за солдатами Ничего хорошего для меня в этом нет Какая-то чересчур осторожная и сообразительная тварь Теперь мне нужно спешить Арт с людьми, конечно, отступит в лес Но долго он убегать, бросив меня и поселковых, не будет «Я развеял заклинание в том самом центральном зале. Мне-то тоже дышать там чем-то придется. Люди без сознания, и поднять их у твари не получится. Это не сон, нужно время, чтобы они сами пришли в себя». Проломил пол, делая дыру в зал под собой. Тишина. Сделал безнаказанный еще три пролома. Вдохнул, ощущая комок в животе и прыгнул в пролом, который сделал у предполагаемой стены зала. За секунду перед этим в дальнюю от себя дыру я скинул какую-то тумбочку, а в другую потоком воздуха вдул поток пыли и кирпичной крошки. Не сработало. Страшный удар в грудь я получил, едва провалившись в зал. Меня пронесло в воздухе оставшиеся метры до стены и буквально вбило в нее». Уцелело все, и доспех, и я, и стена, но всем пришлось несладко. Доспех разом забрал половину оставшегося в накопителе. Я чувствовал себя так, как будто от удара у меня внутри что-то оторвалось и лопнуло. В глазах потемнело, стена ощутимо прогнулась от удара. Я сползал вниз в окружении кусков штукатурки. Ужас! Отстраненно, в тягучем времени транса пролетели мысли... На лицо нарушение половины известных мне правил. Заклинание этой твари встретило на своем пути целых две защиты амулетов от магического воздействия, и все равно проломило их, теряя вложенную силу и части плетения. Оставшейся же мощности хватило, чтобы почти убить меня простым ударом, а пляшущие на груди обрывки заклинания вдруг соединились в одно целое. На магическом плане это больше всего походило на змею, беспрепятственно, находясь уже внутри защиты амулетов, принявшаяся вгрызаться в доспех. «Неважно. Сейчас это неважно. Я не могу отвлекаться на борьбу с этим заклинанием». Взгляд прояснился и вновь обрел глубину, позволяя видеть не только шаг перед собой. Все-таки с каждой ступенью Мак становится все крепче и живучее. А я, наконец, увидел своего противника. Все, как описала девочка. Почти в центре зала, в окружении лежащих людей, стояла высокая фигура в черном от грязи балахоне. «Стояла спиной ко мне». «Как же эта тварь смогла меня зацепить вслепую?» «Моя очередь. Хлысты не достанут далеко». Я ударил зовом, но тварь и медленно на первый взгляд, шагнув в сторону, ушла из зоны поражения, как бывалый поединщик, и начала разворачиваться. Я выставил перед собой стену воздуха и снова ударил с максимальной скоростью, напитывая свои заготовки. Выложил под ноги твари пять зон зова. Та на этот раз не увернулась, но зато вокруг нее вспух сияющий кокон, «Какой-то вид защиты мне неизвестный, дающий красноватые разводы при отражении». Я ударил двумя секирами, рассыпавшимися голубыми искорками рун на ее щите и шагнул в сторону, пытаясь сам уйти с линии удара. Тварь все-таки повернулась и ударила чем-то, что больше всего напоминало серый комок щупалец, одновременно обрушила приказ на повиновение. С приказом амулеты справились отлично. В нем ничего необычного, кроме силы, не было. Так что я лишь почувствовал, как на голове сжался обруч, и пока еще не сильно. А вот комок миновал стену, пробил защиту моих амулетов, даже, кажется, не заметив ни того, ни другого. Но в меня не попал, безвредно уйдя в многострадальную стену. У меня оказалась сломана нога, и вместо шага в сторону я просто завалился на бок, пропуская удар над собой. Нельзя давать ей время на заклинания, они совершенно нестандартные. Защита на такие плетения просто не рассчитана. Я одновременно ударил зовом и секирой, поднял воздух и метнул в тварь все куски штукатурки, лежащие вокруг, разгоняя их до максимально возможной скорости. Хлыстом потянул к себе шкаф прикрываясь им от врага. Как мне показалось, его предыдущее заклинание развеялось сразу после контакта со стеной. «Еще сдвоенный удар по твари. Ее щит уже почти не видим, Осталось совсем немного. Ответный удар твари. Такое ощущение, что у нее щит запитан от амулета. Никакой потери ориентации от моих ударов. Снова запустила этот комок. сработала. Действительно, он не проник сквозь шкаф, что я подставил под заклинание». «Еще один удар с секирой по твари, подкрепленный всеми рунными шипами, и свет для меня снова померк. Даже не понял, потерял я сознание или нет. Мне показалось, что просто перед глазами стало на секунду темно, а затем все снова прояснилось. Я лежал у подножия стены, засыпанный какими-то обломками. Ор пуст, до дна отдав все доспеху. Лихорадочно запитал его заново со своего резерва, ожидая каждую секунду нового удара». Но ничего не происходило. Столкнул с себя обломки шкафа и нашел взглядом тварь. «Мертва! Я достал ее надежно. Секиры и половины шипов точно. Лежат себе две половинки твари, и руны шипов внутри сияют». «Хорошо. Это она, видимо, одновременно со мной ударила простым телекинезом, но вложив просто море силы. Дурак, зачем я убрал стену? Нужно было подпереть ей шкаф, и эта тварь им бы меня не ударила». «Повезло», — подумал я, глядя на здоровые щепки, больше похожие на кинжалы, торчащие из меня. «Больно. Даже на магическом плане пробиваются очень неприятные ощущения». «Стоп. Доспех погас». «А где та змея, что вгрызалась в него?» «Я в ужасе обратил взгляд внутрь себя». «Змея была тут. Легкое вокруг этого плетения превращалось в кашу. Я вгляделся в заклинание, вычленяя ключевые структуры и давя в себе нарастающую панику. «Есть! Нашел! Гасим одновременно вот эти узлы и рвем вот эти линии!» Змея распалась потоком бледнеющих рун. Замкнул родник Орба на свой резерв и влил всю оставшуюся силу в свое тело с посылом лечения. Последним усилием, уже точно теряя сознание, я развеял, где смог дотянуться оставшиеся поглощающие заклинания в коридорах клуба. А то и зайти не смогут. Пронеслась в голове угасающая мысль.